Ворота перед нами были распахнуты даже без предварительно названного пароля. Ранее я посчитала бы это жестом вежливости, а сейчас капитан Эуран, вопиющее нарушение. Хантер помог спуститься с лошади, после чего я в плотную подошла к седому военному. Вынесы изволили спросить, кто прибыл, и не услышав пароля и кода допуска, открыли ворота в верной вам крепости. И тут меня окончательно разочаровали. — Ваше Высочество, это вы? — Потрясающе просто. — А вы ждали кого-то иного, капитан Эуран? Женщину? С отрядом? Он отступил на шаг и одним этим жестом выдал себя. Я оглядела присутствующих. На смотровых башнях наблюдалось по одному стражнику, и их одежда не соответствовала форме айтлонских солдат. Во дворе же находилось более двадцати человек, причем сейчас... Рассматривая их в свете факелов, я поняла и еще кое-что. Они пьяны. Дисциплинарное взыскание всем. Рядовой Эуран. Он вздрогнул. Лицо исказилось с гримасой ненависти. Через пять минут у меня должны быть бумаги с именами всех здесь присутствующих. Также предоставить мне рекомендации по кандидатуре вашего преемника. На этом все. Пьянь убрать с глаз моих. И после этого я повернулась к Хантру. Организую охрану. По прибытии этой легендарной женщины пропустить, проводить в камеру предварительного заключения и доложить мне. И вот почему я, наследная принцесса, вместо того, чтобы в означенной крепости получить отдых и негу, приличествующие моему положению, вынуждена разбираться с вопиющими нарушениями дисциплины. А ведь это одна из обозцовых крепостей, казначейя привести в срочном порядке. Развязываете сёмки плаща, И взбегая по крутой лестнице, приказала я. Следом за мной двинулся пониженный в звании начальник гарнизона. Хантер расставлял измученных долгим и изматывающим путешествием моих охранников на посты, одновременно приказал провести построение всего личного состава крепости. По документам тут 200 воинов, 40 лучников и конный отряд в 70 голов. По документам Спустя два часа я уже знала, что общая численность войсков крепости Аргат составляет всего сто восемьдесят человек, а жалование исправно начислялось на триста десять. — У меня слов нет, — сообщила я сидящему напротив и понуро разглядывающему пол рядовому Эурану. — Вы в стремлении к наживе ослабили оплот властя Этлона на западе. — Ослабили, мой лорд! Казначей лоц, взирающий на меня влюблёнными глазами, уже за одно то, что хоть кто-то здесь ведал язык цифр и расчётов, умело накловал в такт моим словам. "Ваше высочество, начал Юран, мне нечем оправдать своё поведение. Я в ужасе, честно призналась ему. Под Верейском тысячи гоблинов". Лорд вздрогнул, и я поняла: он знал, что ситуация вышла из-под контроля, а это уже изменой попахивает. Предлагаю облегчить свою участь. Отложив документы, я взглянула на военного. Я даю вам шанс и возможность чистосердечного признания. В этом случае гарантирую смягчение наказания. Он вскинул голову, и в этот миг я осознала, насколько бывший капитан морально пал. «Утырка!» — прохрепел этот глупец. «Если ты хоть пальцем притронешься к Элане, в королевстве на одну стерву станет меньше». «Давненько мне не угрожали». Хорошо, я сел ровнее. Понимаю ваше чувство. Страх за любимую это достойно уважения. Казначей решил опуститься на стул, но промахнулся и грохнулся на пол. Собирайте личные вещи, продолжал я. По прибытии вашей женщины можете покинуть крепость. И это всё, что я могу для вас сделать. Собрать вещи, как впрочем и поблагодарить, он не успел. Послышался стук копыт подъезжающего отряда. Эурон сорвался с места, я неторопливо направилась за ним. И думалось мне лишь об одном: как бы ни были неприступны крепости, и спокон веков открывались они с помощью женской красоты. И вот как с этим бороться? Уже сейчас решила, что по возвращении в Эйтлон объеду с инспекцией все крепости. Надежда на доларицев, коех собиралась приобщить к данному делу, таяла, как весенний снег. Выйдя на балкон, я облокотилась и перила, и, поёживаясь на ночном ветру, приготовилась наблюдать за представлением. Факелов теперь было больше, на воротах стоял верный хантер, и он же потребовал пароль у прибывших. Рядовой Эуран оттолкнул моего стража, и завязалась бы схватка, но я, чуть повысив голос, приказала «впустить». Мост был опущен, ворота открыты, решётка поднята, и во двор въехал Динар со своими. Несмотря на объективную необходимость отвязаться от них, я почему-то очень обрадовалась. Рыжий въехал на середину двора, огляделся и, заметив меня, крикнул: "Катриона, любовь моя, как же я рад тебя видеть!" Гарнизон был шокирован, мои собственные охранники явно и вовсе не ожидали, зато Эуран нервно переминался с ноги на ногу. Учитывая, что одет он был в кольчугу, смотрелось забавно. «Рыжий, не могу отрицать того факта, что и я рада видеть твою рожу!» — крикнула я в ответ. Динар усмехнулся и также громко спросил. «Кат, с каких пор в аетлонских гарнизонах промышляют ша... доступные женщины?» Я вгляделась в остальную часть прибывшего отряда. Один из долларийцев снял капюшон с сидящей верхом женщины, являя, вероятно, любовницу начальника гарнизона. «Потрясающе! А что тут еще сказать?» И скомандовала ее в пыточную у рядового Эурана в допросную. Далее последовали проклятия рядового, виск испуганной женщины и несколько осуждающий взгляд Динара. В ответ на его негодующий взгляд грустно улыбнулась. «А что делать, оставлять факт измены без наказания? Я не имею права, увы. Как не могу и оставить без внимания огруженных лошадей, захваченного Динаром отряда? Хантер, обыскать их!» В сидельных сумках обнаружились необработанные алмазы, как я и предполагала.